глава семьдесят приземляемся спросил палычу призадумавшегося гвоздя топливо чай не бесконеное ага садимся и ждем что нам эти уроды расскажут гвоздев решил отправить подачу на сторону врага раз самому сказать нечего можно послушать что они предлагают палы уменьшил тегурантца и гвоздев приземлился на арену Под ногами что-то ощутимо хрустнуло. Он наклонился и рассмотрел более внимательно устилавшую землю крупную гальку. «А песочек на этом пляже жутковатый!» отметил Палыч, когда Гвоздев зачерпнул рукой гальку и поднес к шлему. «Осколки костей, панцири и куски перекрученной и подпаленной керамики, пластика и металлолома. Хорошо же, Крисы встречают парламентеров. Сколько же на этой арене погибло живых и модифицированных существ?» «Скорее всего, они и нас собираются в труху перемолоть», – мрачно предположил Палыч, а Гвоздев отряхнул с руки обломки. Пол под ногами слегка дрогнул. «А вот, кажись, сам перемалыватель явился», – прокомментировал Палыч появление цилиндрической капсулы, которая лезла из-под земли, разбрасывая в стороны гальку метрах в ста от Гвоздева. Вытянувшись два человеческих роста, капсула остановилась. На ее блестящем боку появился овальный контур люка, который скользнул в сторону, открывая ослепительно сияющее нутро. и Из него на арену шагнула темная фигура. «Харон!» – сразу опознал ее гвоздь. «Не совсем!» – не согласился Палыч, выделяя цветом на доспехе Харона детали, внешне отличающиеся от стандартной экипировки. «Гляди! На плечах, скорее всего, автоматические минометы!» На запястьях дополнительные излучатели. Еще на груди что-то понавешено И шлем больше. Это какая-то новая разновидность. Модифицировали своих прихвостней. Неужели хотят испытать на нас? Мы готовы. Энергии залиты под самую крышечку. Боекомплект на сто процентов. Все системы в зеленой зоне. Палыч выдал доклад о состоянии гнева полуденного солнца. Ты так уверен, что нам придется драться? Ответить Палыч не успел. «Сейчас вы будете сражаться, а мы будем наблюдать», шипящим голосом сообщило радио. э может, мы друг друга не поняли? Я не в гладиаторских боях прилетел участвовать, и не за тем, чтобы вас развлекать». «Развлечение здесь не при чем. Мы хотим определить, какая ветвь развития вашего вида сильнее, на базе модов или генетическая». «Какое вам дело до нашего вида?» «Никакого. Вы – временное явление, временная трудность. Люди Земли появятся и исчезнут, как и многие тысячи цивилизаций до них и после них. Но нам надо определиться, каких носителей выбирать себе на будущее». «То есть вы сейчас нас травите, определите сильнейшего, и он будет таскать на горбу одного из вас». «Мы клонируем победителя и создадим множество идеальных носителей. Проигравший также удостоится чести. Из его клонов мы будем делать идеальных слуг». «Вот оно как! Спасибо за откровение! Я тогда драться не буду!» Гвоздь уселся на арену и положил Катюшу рядом с собой. «Смысл ему сейчас биться с улучшенным хороном Чтобы усилить Крисов?» Как бы это глупо ни звучало, но в этой ситуации лучшее, что мог сделать гость Это ничего не делать. Если Харон нападет, то отбиваться Гвоздев не собирался. Уже одной своей гибелью он принесет Земле огромную пользу. Мы предусмотрели такой вариант поведения и предусмотрели, как тебя простимулировать на действие. Между Хароном и Звездным Маршалом появилась голографическая сфера. Область внутри нее быстро почернела, обозначая межпланетный вакуум. И в этой пустоте висели искорки земных кораблей. Крисы именно человеческую флотилию держали в фокусе. Фокус сместился. Сейчас голосфера крупным планом демонстрировала серостальную махину супердредноута. Даже в уменьшенной копии корабль смотрелся внушительно и несокрушимо. Но вдруг, вытянутый нос корабля там, где размещались три тоннеля рельсотронов метрового калибра, начал разрушаться сам собой. Создавалось впечатление, что в носовую оконечность корабля ударила огромная невидимая секира, распластавшая броню до внутренних отсеков. Причем эта разрушительная сила не остановилась, а продолжила двигаться вдоль борта, оставляя за собой глубокую рану с идеальными, удивительно ровными краями. «Прекратите!» – гвоздь скачил на ноги. Но и без его крика лезвие, рассекающее борт дредноута, остановилось, дойдя до кормы. Корабль напоминал рыбу, у которой спороли брюхо для потрошения. Больше демонстраций не надо, я все понял и уяснил. До Гвоздева дошло, почему Крисы до сих пор не разделались с флотом. Они держали корабли в заложниках. Видимо, гигантский деструктор, рассекший дредноут, зацепил его внутри что-то важное, возможно, даже защитную оболочку реактора. И прежде чем Крисы успели загасить голографическую сферу, Гвоздь увидел как вдруг внутри разрезанного корпуса засияло рукотворное солнце. Ослепительная вспышка мгновенно разрослась и поглотила весь дредноут. Когда ее яростное сияние сошло на нет, на месте корабля не осталось ничего, кроме быстро разлетающихся обломков. Экипаж, должно быть, погиб в полном составе, вместе с командующим флотом и всеми друзьями гвоздя, и вместе с лаской а а Гвоздь одновременно стонал, кричал и рыдал. Если после выстрела по земному кораблю он был готов сотрудничать с Крисами, правда не выкладываясь на полную катушку, то сейчас он желал одного. Разорвать на части противостоявшего ему Харона, потом прорезать дыру в прозрачной стене амфитеатра и крошить, расстреливать и рвать зубами весь наблюдающий за ними зверинец. Но сначала Харон. Катюша сама прыгнула в руки. Прицельная сетка на назабрали шлема, поймала черную керасу Харона в прицел. Очередь. Но Харон как знал, что гвоздя взбесит гибель дредноута, и резко откатился в сторону. Всего два дротика, выпущенных из Катюши, безвредно чиркнули по черным квадратикам его брони. Сам гвоздь, уходя от возможного ответного огня, задействовав усилители ног и прыжковый ранец, взмыл на ареной метров на пять а приземлился уже совсем на другую поверхность. В одно мгновение, ровная как столешница арена, пошла глубокими складками и буграми холмиков. Крисов интересовало не цирковое побоище двух гладиаторов, а реальный бой, в котором обязательно должны были присутствовать укрытие и рельеф. Едва коснувшись гальки, гвоздь перекатился в сторону. И вовремя, из-за ближайшего холмика с прилетели две мины и взорвались, разбросав крупную шрапнель. Не ошибся в своих оценках Палыч, Харон на самом деле был ходячей минометной батареей, и опасаться его следовало, даже не находясь в прямой видимости. «Радар!» «Включен!» – отрапортовал Палыч. «Только толку ноль!» на ли гвоздь использовал каждую свободную минуту для тренировок с гневом полуденного солнца и умудрился поднять таки уровень совместимости и получить несколько полезных в бою бонусов. Однако включенный радар Харона засечь не мог. Черные плитки его доспеха были произведены по технологии стелс и полностью рассеивали или поглощали радиоволны. Акустический усилитель! Уши гнева полуденного солнца были способны уловить шебуршание муравьиных лапок на метровой глубине. Но тут они оказались бессильны. Мусор, застилавший арену, Однозначно должен был скрипеть под бронированными ботинками Харона. Однако чутким датчиком брони Гвоздева не удавалось уловить ни звука. То ли Харон стоял не шевелясь, то ли у него был мод, создающий поглощающие звуки поля. «Заляг вон в той канавке и жди!» Посоветовал Палыч наиболее выгодную тактику. Но адреналинный гнев, бурлящий в крови, не давал Андрею сидеть на месте. «Прыжок десять метров!» Отдал он команду и взвился свечой над ареной, стараясь заметить Харона первым. Ох, и не зря же Палыч советовал быть осторожнее. Черную фигуру на сером поле арены гвоздь заметить не успел, зато успел схлопотать в бок небольшую, но очень стремительную ракету. Взрыв! Правый бок брони окрасился в оранжевый цвет на пиктограмме. Гвоздя закрутило так, что мир перед глазами слился в одну сплошную пятнистую полосу. Палыч попытался выровнять его падение с помощью реактивной струи из ранца. Но куда там? Гвоздь врезался в арену спиной, поднимая в воздух кучу обломков. «Пять секунд боя и столько повреждений! Чини!» Обрадовался этого неопалыча гвоздь и вскочил на ноги. По траектории угодившей в него ракеты он примерно вычислил направление, где мог скрываться Харон, и бросился туда со всех ног. Однако и его противник спешил добить рухнувшего как сокола с перебитым крылом гвоздева. Едва звездный маршал сбежал на вершину небольшого холмика, как снизу у него полетели шары оранжевой плазмы. Со всего разгона гвоздь плюхнулся на живот и покатился вниз, поливая стоящую внизу черную фигуру из катюши. Дротики из керамо-вольфрама высекали из хорона снопы разноцветных искр. Но и боец Крисов не остался в долгу. Вытянув руки перед собой, он полил из излучателей, установленных на его запястьях. Противники явно решили проверить броню на прочность, а свое оружие на разрушающее действие. «Ранец! Полная тяга!» Скользя на животе по гальке, скомандовал гвоздь. Из его ранца на спине вырвался реактивный факел. Гвоздь подлетел над землей и отбросил винтовку в сторону. Как живой снаряд, он врезался в живот Харона и сбил его. Сцепившись, противники покатились по земле клубком. Удача встала на сторону Звездного Маршала. Он оказался сверху на лежащем на спине Харони. Запылал праведным гневом клинок ярости на правой руке, и гвоздь нанес удар, целя прямо в лицо крисовскому убийце. Тот успел в последний момент подставить локоть, и клинок, вместо того, чтобы пробить шлем насквозь, лишь срезал лицевую часть забрала. Гвоздев занес левую руку для удара, но вдруг остановился. «Шот же ты!» Из прорези в шлеме на гвоздя безмятежно взирал давным-давно потерянный друг. Глаза японца смотрели как бы сквозь звездного маршала, а к его лбу и вискам были прилеплены переливающиеся синим присоски. Воспользовавшись секундным замешательством гвоздя, Шоджи оттянул руку назад и раскрытой ладонью врезал в грудь. Звездный маршал слетел с него и, сделав почти полное сайта, грохнулся лицом в усеивающий арену мусор. «Шоджи, прекрати!» Приподнялся гвоздь, уперший землю руками. «Ты что?» «Меня не узнаешь!» «Не узнавал!» Быстрым движением японец швырнул подлежащего Гвоздева гранату и откатился в сторону. Гвоздев хотел последовать его примеру, но детонатор гранаты был выставлен на минимальное время. Гвоздя подкинула в воздух, перевернула и шмякнула ослепленного и оглушенного об землю. Сквозь гул в ушах он едва услышал предупреждение от Палыча. «Сбой в активаторах обратной связи!» И тут же на грудь ему навалилось нечто тяжелое и черное. Гвоздь скинул руки, желая загробастать японца и скинуть себя. И обнаружил одну неприятную странность. Усилители гнева полуденного солнца отключились. Броня не помогала ему, как обычно, а наоборот, мешала своим весом. Одной из сверхсилы гемпа, чтобы скинуть шоджи, оказалось маловато. Левой рукой японец крепко вцепился в горло гвоздеву а из правого кулака у него выскочил тонкий длинный стилет. Вдавив Звездного Маршала в мусор, Шоджи намерился проткнуть его стилетом, как жука, меж сегментов грудной брони. Гвоздь перехватил его руку с оружием, но его острие неумолимо опускалось. «Разряд!» Сам себе скомандовал Гвоздев, высвобождая силу электрического угря. Шоджи заколотило в конвульсиях. «Разряд!» Повторил еще раз Гвоздь, и тут же отдал команду Палычу «Лебедку!» «До потолка не достанем!» «Лебедку!» – прорычал гвоздь, с трудом удерживая дрыгающегося японца. Кошка лебедки улетела в ближайший бархан и зарылась в грунт. Гвоздев же приподнялся и начал обматывать японца в тонкий, но очень прочный трос. Пару раз он прерывался, выдавая новые электрические импульсы, обездвиживая японца. Когда он закончил, Шоджи был похож на гусеницу в коконе, Гвоздь наклонился над ним, и клинком ярости с нее забрало с его шлема окончательно. Потом оторвал присоски от головы Шоджи и отшвырнул их подальше. Японец выгнулся дугой, застонал, крепко стиснув зубы и вырубился. Гвоздь приложил палец к его шее. «Пульс нормализуется! Скоро очухается!» Сняв показания с датчиков на пальцах, обнадежил палыч. Звездный маршал поднялся, активировав клинки – и разглядывая диковинных существ, отделенных от него стенкой аквариума. «Ну что ж, твари, ваша очередь плясать! Не хотите? Тогда я настойчиво приглашаю!»